Глава десятая Вениамин вернулся домой в середине 92-го года. Это была уже совсем другая страна. Его призывали в советскую армию в Советском Союзе, а заканчивал он в российских вооруженных силах, служившей в стране, распавшейся на части. За два года произошло много изменений и в его семье. Полина второй раз вышла замуж. за местного торговца мебелью Марлена Погасяна, имевшего свой магазин на одной из центральных улиц города. Погасян был ниже Полины на целую голову и старше на 14 лет, с большим характерным носом, немного выпученными глазами и курчавыми волосами. К тому же он был приземист, с мощными руками и ногами и напоминал хорошо сбитый круглый бочонок. Погасян почти год добивался внимания молодой женщины, постоянно приезжал за ней на своём Опеле, дарил цветы, приглашал в рестораны в условиях дикого кризиса и растущей инфляции, когда зарплаты людей не превышали нескольких долларов, да и те выдавались крайне нерегулярно. Такая партия была безусловно очень выгодной. Да и у матери начались проблемы. К концу 91-го заболел Андрей Андреевич. Оказалось, что у него как и у его бывшей жены, онкология. Андрей Андреевич лёг в больницу, и теперь мать ухаживала за ним, не имея возможности уделять внимание и помогать дочери. Она не скрывала, что считает погасяна удачной партией, хотя ему было уже под 40, и он скорее годился в отцы, чем в женихи. Полина долго не соглашалась встречаться с этим мебельным магнатом Но в конце концов ему удалось уговорить её прийти на первое свидание, и он подарил ей красивые серьёжки и пригласил в лучший ресторан города. Потом последовало следующее свидание, второе, третье. Наконец, она согласилась посмотреть его большую пятикомнатную квартиру. Он купил две квартиры на этаже и объединил их в одну пятикомнатную. И постепенно отношения стали такими прочными, что зашел разговор о свадьбе. История самого Погосяна заслуживает отдельного разговора. Он занимался тяжелой атлетикой еще в Ереване, где подавал большие надежды, но потом получил травму и вынужден был бросить спорт. С первой женой Марлен развелся в середине 80-х и уехал из Армении на Урал. Перебравшись в их город, сначала устроился обычным продавцом в мебельный магазин. но довольно быстро выдвинулся и вскоре стал заведующим, а через некоторое время даже возглавил местный отдел рабочего снабжения. В конце 80-х предпринимавший кавказец создал кооператив по продаже мебели, и в городе появилась мебель из других городов, даже из других стран. Но особенно большой спрос был на румынскую. В этом погасяну помогли соотечественники, осевшие в Румынии. Одним словом, Перемены, происходившие в стране, были на руку такому человеку, как Марлен Погасян. Единственное, что его огорчало, это отсутствие семьи и сына, о котором он давно мечтал. Вот и остановил свой выбор на молодой и красивой Полине. Свадьба состоялась зимой 92-го года, и Полина переехала в большую квартиру мужа, будучи уже на четвертом месяце беременности. А Вениамин вернулся из армии в свою освободившуюся квартиру и вдобавок стал дядей. Полина родила долгожданного сына как раз перед его приездом. Марлен назвал его Артуром в честь своего дедушки. Имя Полине очень понравилось. Она слышала много легенд, связанных с королем Артуром, и охотно согласилась с мужем, хотя, если откровенно, никто особенно ее мнением и не интересовался. Винеямин понимал, что ему нужно закончить институт и устраиваться на работу. С институтом проблем не было, восстановили его легко и быстро. А вот на работу устроиться оказалось почти невозможным, но ему отчасти повезло. Марлен Погасян порекомендовал его своему близкому знакомому, и тот взял Винеямина на работу в большой супермаркет руководителем службы безопасности. Ему даже выделили небольшой кабинет. Супермаркет был собственностью грузинского преступного авторитета по кличке Джора, и все в городе, включая правоохранительные структуры и администрацию, знали, кому принадлежит этот большой магазин. Поэтому никто не решался брать с них плату за покровительство, как это практиковалось повсеместно в начале 90-х. Супермаркету с таким хозяином крыша не требовалась. Вениамин начал получать неплохую зарплату, и мог даже позволить себе откладывать часть денег. Через 2 месяца он решился пригласить к себе одну из дамочек, дежуривших рядом с их супермаркетом. Удивительная произошла трансформация. Если раньше само слово проститутка вызывало отвращение и неприязнь, то после развала страны многие девочки откровенно мечтали заниматься таким бизнесом, а общество смотрело на всё это сквозь пальцы. Кроме того, зачастую именно эти девочки кормили свои семьи, потерявшие последние деньги. Проститутка, которую выбрал Вениамин, была молодой, не больше 23 и достаточно опытной. Она сама всё сделала. Сама разделась и помогла раздеться своему партнёру. Сначала всё шло хорошо, но вдруг он почувствовал запах её тела, и желание тут же пропало, несмотря на все её попытки. Одним словом, Из свидания ничего не вышло. Он заплатил ей деньги и выпроводил из квартиры, а потом долго её проветривал. Больше он не делал попыток подобных общений, и ему было стыдно признаться, что к 22 годам весь его опыт с женщинами сводился к свиданиям с Тиной, с Светой и той журналисткой, чьё имя он так и не узнал, и ещё опыт с солдатиком, который он изо всех сил старался забыть. Когда он совсем отчаялся и почти свыкся с мыслью об одиночестве, в его жизни неожиданно появилась Катя. Он сразу обратил внимание на симпатичную молодую продавщицу, начавшую работать в их магазине через несколько недель после его собственного назначения. Кате было 19. Она недавно закончила школу и, не поступив в институт, устроилась в небольшой магазин рядом с домом. Там к ней начал приставать заведующий Хотя ему было далеко за 50, он искренне считал, что все его сотрудницы должны оказывать ему дополнительно и интимные услуги за свою зарплату. Девушке пришлось уволиться. Через некоторое время она устроилась в супермаркет. Катя нравилась многим – и покупателям, и грузчикам, и сотрудникам службы охраны. Она была блондинкой, с точенной фигурой, небольшой грудью и мягкой, доброй улыбкой. Но ей больше всех понравился Вениамин. Всегда такой молчаливый и серьёзный. Когда он появлялся в торговом зале, Катя постоянно ловила его многозначительные взгляды. Иногда они перебрасывались парой фраз, шутили, улыбались друг другу. А однажды Вениамин рискнул пригласить её на первое свидание в соседнее кафе, куда они и отправились сразу после работы. Потом была ещё встреча, и ещё Пока наконец он не привёл её к себе домой. Он не хотел признаваться даже самому себе, что ему страшно и боялся, не представляя, как пройдёт это свидание. Оно получилось каким-то скомканным. Они не позволили себе ничего лишнего, только несколько раз поцеловались. Его сдержанность приятно удивила Катю. Обычно мужчины сразу начинали приставать к ней, не скрывая своих намерений. А когда она пришла к Вениамину во второй раз, то уже сама проявила некоторую инициативу. И хотя он всё ещё продолжал бояться, что у него ничего не получится, Катя проявила удивительное терпение и тактичность. За этим свиданием последовали следующие. Иногда у него всё получалось, иногда не очень, но Катя никогда не жаловалась, наоборот, каждый раз успокаивала его, обещая, что в следующий раз обязательно всё получится. Постепенно Вениамин привык к ней. успокоился. И всё чаще их свидания заканчивались настоящей интимной близостью, от которой потом становилось так хорошо и которая внесла некоторую стабильность в его личную жизнь. Он даже начал подумывать о том, чтобы узаконить их отношения и сделать Кате предложение. Возможно, со временем у них мог родиться и ребёнок, но всё завершилось неожиданным и страшным образом. В начале 93-го года Андрею Андрею стало гораздо хуже, и врачи уже не надеялись его спасти. Было видно, как переживает мать. Всё-таки он сумел сделать её жизнь спокойной, счастливой и обеспеченной. Да и сын работал, и Полина была устроена, и внук рос у матери. Всё вроде бы налаживалось, а тут страшная болезнь, и у Полины начались проблемы с мужем. Оказалось, что жених и муж это два совершенно разных человека. Теперь Марлен Требовал от супруги сидеть дома, никуда не выходить без разрешения, не встречаться с подругами, а больше заниматься сыном. Он не скрывал, что планирует завести большую семью и иметь много детей. Полине это совсем не нравилось, потому что первые роды были очень тяжелыми, и она до сих пор не могла отойти от них. На этой почве у нее с Марленом участились скандалы и споры. В марте 93-го убили Жору, владельца супермаркета. собственно. Всё давно шло к этому. Жора, поверивший в свою неуязвимость, успел переругаться не только со своими криминальными поддельниками, но и с большинством сотрудников правоохранительных органов. Нельзя одновременно враждовать и с теми, и с другими. Это всегда плохо заканчивается. Времена таких бизнесменов, как Жора, уже уходили. На смену им появлялись организованные бандитские группировки. имевшее надёжное прикрытие в правоохранительных органах и в городской администрации. Жору застрелили в каком-то придорожном кафе, когда он обедал с друзьями. Заодно пристрелили и двух его знакомых, справедливо решив, что лишние свидетели им не нужны. Буквально через 2 недели начались проблемы в самом супермаркете. Выяснилось, что у магазина большие долги, и вообще он существовал на личных договорённостях хозяина супермаркета с поставщиками. которые сразу и одновременно потребовали уплаты по всем старым счетам и отказались поставлять новый товар. Затем начались обычные финансовые и налоговые проверки, выявившие массу нарушений. Всё шло к тому, что магазин просто закроют. Конкуренты открыли рядом другой супермаркет, и им совсем не хотелось оставлять наследство Жоры. Обговаривали, что на это помещение уже есть конкретный покупатель. Продавцы постепенно увольнялись. Случаи воровства участились, и охрана ничего не могла с этим поделать. В конце концов, начали воровать сами сотрудники супермаркета. А однажды приехали крепкие ребята в спортивной одежде. Прошли прямо к Вениамину и коротко попросили его убраться. Он не заставил себя долго упрашивать, собрал свои вещи и навсегда покинул супермаркет. Катя тоже уволилась из магазина и переехала к нему. Так они и остались вдвоём, без работы и без зарплаты. Хорошо ещё, что у него были некоторые сбережения. В Москве противостояние между исполнительной и законодательной ветвями власти всё нарастало. Повсюду царил привычный хаос, разгул бандитизма и полное отсутствие всяких надежд. Вениамин решил открыть собственный магазин, рассчитав, что сумеет его содержать. Ему будут нужны только две продавщицы и заведующий Помещение удалось найти с помощью Марлена Погасяна, решившего вложить в дело часть своих денег. Остальные дала мать. Это были все её сбережения. Магазин прогорел уже через 4 месяца. Продукты, доставляемые поставщиками, оказывались с просроченным сроком годности и перебитыми датами. Учитывая инфляцию, все требовали денег авансом, а заведующий нагло и открыто воровал. Вениамин уволил его и взял женщину которую знал по работе в супермаркете. Но и она не смогла сдержаться, когда появилась такая возможность. В результате через 4 месяца магазин закрылся. Даже продав помещение, Вениамин не смог вернуть деньги ни матери, ни Погосяну. А потом начались проблемы с Катей, закончившиеся так неожиданно и кошмарно, что он вспоминал об этом всю оставшуюся жизнь. Именно это последнее потрясение нанесло еще один, пожалуй, самый сильный удар Погорелова. По его психике и душе.